Часть 2. Глава 1. Сын Голубки. Трудно сказать, лежит ли мел в основе характера всех вообще англичан, но присутствие его в организме наших жокеев и тренеров — факт неопровержимый. Живут они по большей части среди меловых холмов Южной Англии, пьют много воды, имеют дело с лошадиными суставами, и известковый элемент стал для них чуть ли не профессиональным признаком. Они часто отличаются костлявыми носами и подбородками. Подбородок Гринуотера, отставного жокея, ведавшего конюшней Велла Дарти, выступал вперед так, словно все долгие годы участия в скачках – Он использовал его, чтобы помочь усилиям своих коней и привлечь внимание судьи. Его тонкий с горбинкой нос украшал собой маску из темно-коричневой кожи и костей. Узкие карие глаза горели ровным огоньком, гладкие черные волосы были зачесаны назад. Росту он был пяти футов и семи дюймов, и за долгие сезоны, в течение которых он боялся есть, аскетическое выражение легло на его лицо поверх природной живости того порядка, какая наблюдается, скажем, у трясогузки. Он был женат, имел двух детей и относился к семье с молчаливой нежностью человека, 35 лет прожившего в непосредственном общении с лошадьми. В свободное время он играл на флейте. Во всей Англии не было более надежного человека. Вел, заполучивший его в 1921 году, когда тот только что вышел в отставку, считал, что в людях Гринуотер разбирается еще лучше, чем в лошадях, ибо верит только тому, что видит в них, а видит... Не слишком много. Сейчас явилась особенная необходимость никому не доверять, так как в конюшне рос двухлетний жеребенок Рондавель, сын Кафира и голубки, от которого ждали так много, что говорить о нем вообще не полагалось. Тем более удивился Велл, когда в понедельник на Аскатской неделе его тренер заметил Мистер Дарти. Тут сегодня какой-то сукин сын смотрел лошадей на голоты. Еще не доставала. Кто-то проболтался. Раз начинают следить за такой маленькой конюшней, значит дело неладно. Послушайте моего совета. Пошлите Рандовеля в Васкот и пускайте его в четверг. Пусть попробует свои силы. А понюхать подрома ему не вредно. Потом дадим ему отдохнуть, а к Гудвуду опять подтянем. Примечание. Аскотская неделя. Неделя скачек в Аскоте, близ Уинсдора, в середине июня. Гудвудские скачки. Июль. Зная мнение своего тренера, что в Англии в наше время скаковая лошадь так же, как и человек не любит слишком долгих приготовлений, Велл ответил. «Боитесь переработать его? Сейчас он в полном порядке. Ничего не скажешь. Сегодня утром я велел Синнету попробовать его. Так он ушел от остальных, как от стоячих. Поскачет, как миленький. Жаль, что вас не было». «Ого», — сказал Велл, отпирая дверь стойла. «Ну, красавец». Сын Голубки повернул голову и оглядел хозяина блестящим глазом философа. темно серый с одним белым чулком и белой звездой на лбу. Он весь лоснился после утреннего туалета. Чудо, а не конь. Прямые ноги и хорошая мускулатура. Результат повторения кровей Сен-Саймона в дальних поколениях его родословной. Редкие плечи для езды под гору, не картинка, как говорится, линии недостаточно плавные, но масса стиля. Умён как человек, резв как гончия. Вэл оглянулся на серьёзное лицо тренера.